Глава 14 Смотрите, что за страшный зверь. Такого еще не было под солнцем. Как ящерица узкий, рыбья голова, язык змеи, внутри тройные ногти, а сзади длинный хвост к нему привешен. Мерек. Выйдя к другу, деловар прежде всего поспешил сбросить себя костюм цивилизованного человека и снова превратился в индейского воина. На протесты зверобоя он ответил, что иракезам уже известно о присутствии в замке индейца. Если бы деловар и теперь продолжал свой маскарад, иракезам это показалось бы более подозрительным, чем его открытое появление в качестве одного из представителей враждебного племени. Узнав, что вождю не удалось проскользнуть в ковчег незамеченным, зверобой перестал спорить, понимая, что скрываться дальше бесполезно. Впрочем, Чингачгук хотел снова появиться в облике сына лесов не только из одной осторожности. Им двигало более нежное чувство. Он только что узнал, что Уатауа здесь, на берегу озера, как раз против замка, и вождю было отрадно думать, что любимая девушка может теперь увидеть его. Он расхаживал по платформе в своем легком туземном наряде, словно лесной Аполлон, и сотни сладостных мечтаний теснились в душе влюбленного и смягчали его сердце. Все это ровно ничего не значило в глазах зверобоя, думавшего больше о насущных заботах, чем о причудах любви. Он напомнил товарищу, насколько серьезно их положение, и пригласил его на военный совет. Друзья сообщили друг другу все, что им удалось выведать от своих собеседников. Чингачгук услышал всю историю переговоров о выкупе и, в свою очередь, рассказал зверобою о том, что ему говорила Хэйти. Охотник принял близко к сердцу тревоги своего друга и обещал ему помочь во всем. «Это наша главная задача, змей, да ты и сам это знаешь. В борьбу за спасение замка и девочек старого хаттера Мы вступили случайно. Да-да, я постараюсь помочь маленькой Уатауа, этой поистине самой доброй и самой красивой девушке вашего племени. Я всегда поощрял твою склонность к ней, вождь. Такой древний и знаменитый род, как ваш, не должен угаснуть. Я очень рад, что Хетти встретилась с Уатауа. Если Хетти и не слишком хитра, «Зато у твоей невесты хитрости и разума хватит на обеих». «Да, змей», — сердечно рассмеялся он, «сложи их вместе, и двух таких умных девушек ты не найдешь во всей колонии Йорк». «Я отправлюсь в иракесский лагерь», — серьезно ответил деловар. «Никто не знает Чингачгука, кроме Уа. А переговоры о жизни пленников...» и об их скальпах должен вести вождь. Дай мне диковинных зверей и позволь сесть в пирогу». Зверобой опустил голову и начал водить концом удочки по воде, свесив ноги с края платформы и болтая ими, как человек, погруженный в свои мысли. Не отвечая прямо на предложение друга, он по обыкновению начал беседовать с самим собой. «Да-да», — говорил он, — «должно быть, это и называют любовью. Мне приходилось слышать, что любовь иногда совсем помрачает разум юноши, и он уже не в состоянии что-либо соображать и рассчитывать. Подумать только, что змей до такой степени потерял и рассудок, и хитрость, и мудрость. Разумеется, надо поскорее освободить уа-тауа, и выдать ее замуж, как только мы вернемся домой. Или вождю от этой войны не будет никакой пользы. Да-да, он никогда не станет снова мужчиной, пока это бремя не свалится с его души, и он не придет в себя. Змей, ты теперь не способен рассуждать серьезно, и потому я не стану отвечать на твое предложение. «Но ты вождь. Тебе придется скоро водить целые отряды по военной тропе. Поэтому я спрошу тебя, разумно ли показывать врагу свои силы, прежде чем началась битва?»